Глава 15. Клаус и Моника действительно прибыли скоро, буквально через 2 1/2 часа. Услышав приближающийся звук мотора юрёмин и Терком мгновенно пробудились. Они умели просыпаться в любое время. Это было их укоренившимся навыком, даже, может быть, инстинктом, без которого спецназовцу, наверное, невозможно было бы выжить в тех ситуациях, в которые его то и дело бросала беспокоенная и опасная работа. Кажется, приехали, сказал Тирко. Да, подтвердил Уве, взглянув в окно. Это Клаус и Моника. Через полминуты Моника и Клаус вошли в дом. Ну, с ходу поинтересовался Тирко. Кое-что нам удалось разузнать, ответила Моника. Возможно, не всё, но не так мало. Самые ближайшие планы товарища Ульбрихта отправиться на контрольно-пропускной пункт Чарли с целью вступить в переговоры с американцами и убедить их отказаться от попыток сноса Берлинской стены. Так я и предполагал, с досадой воскликнул Тирко. Да-да, именно так я и думал. Наивный он человек, этот ваш Вальтер Ульбрихт, недальновидный, нерасчётливый. Почему вы так думаете, гянул на Тирко Клаус? Потому что это самый плохой из всех возможных вариантов. Ещё с большей досадой пояснил Тирко. "Но и худшей в сложившейся ситуации. Я не понимаю", с недоумением произнёс Клаус. "Ситуация на границе сейчас самая важная, что только может быть на данный момент. Кто, как не глава страны, должен заниматься этим делом?" "Ну да", скривился Тирко. "Явиться самолично на границу, взобраться на танк и произносить речь перед американскими солдатами. Это самая подходящая публика для такого случая." Не глава государства, а я извиняюсь, какой-то вождь подпольной революционной партии. Ему бы ещё для пущего эффекта белого коня. Да он ну, махнул рукой иркой и глянул на Ерёмина. "Поясни ты, у тебя это лучше получится, когда я в расстройстве у меня иссекает словарный запас. Мы уже говорили вам, что в Восточный Берлин заброшена группа американских спецназовцев, чтобы похитить или ликвидировать Ульбрихта", спросил Ерёмин. Клаус и Моника молчали в нуль. Так вот, продолжил Ерёмин, а как можно похитить или убить человека? Только если находишься где-то поблизости от него. Другого способа ещё не придумали. Ерёмин скупа усмехнулся. Ну, а как и где удобнее всего приблизиться к Ульбрихту? Разумеется, в толчее и неразберихе. А на контрольно-пропускном пункте, я думаю, сейчас такая неразбериха и толчея, что просто моё вам почтение. Мне продолжать или вам всё понятно без дальнейших пояснений? Дано, при товарище Ульбрихте, наверное, будет вооружённая охрана, с сомнением произнесла Моника. Как же можно похитить человека, если при нём охрана? Ещё как можно, уверенно произнёс Еремен. Даже не сомневайтесь. Нам с товарищем, он указал на Тирко, приходилось исполнять такие фокусы. А значит, это смогут сделать и американцы, несмотря на охрану. Тем более, что охрана-то у него сомнительна. Чёрт их разберёт, кто у них свой, а кто чужой. Если у нас, знаете ли, основания сомневаться, может как раз охрана и похитит. А уж от пули, если не дай бог такое случится, не спасёт никакая охрана. И притом не будет никакого международного скандала, вот ведь какое дело. Наоборот, станут говорить, что товарищ Ульбрихт погиб от шальной пули, сунулся не в своё дело, и вот результат, или пропал без вести. Мне разве вы это случается? И пойди потом докажи тем же американцам, что это их рук дело. Что нам делать?" отозвался до сих пор молчавший Уве. "Вопрос по существу", одобрительно произнёс Ерёмин. "Значит так. У вас найдётся машина, в которую поместилась бы вся наша компания". "Найдётся", кивнул Уве. "Замечательно", сказал Ерёмин. "Тогда быстренько грузимся и в скором темпе выезжаем к Берлинской стене. К контрольно-пропускному пункту Чарли", уточнил Уве. "К нему родимому, там действуем по обстановке". Главное найти в этой кутерьме вашего Ульбрихта. А дальше поглядим, исчерповывающе пояснил Ерёмин. Уве, переведи своим парням машину поблизости. Да, разумеется, сказал Уве. Трём молчаливым немцам, чтобы понять смысл задачи, понадобилось всего несколько слов, сказанных Уве. Они мигом встали и деловито засуетились, как это делают спецназовцы всего мира, готовясь к серьёзной операции. Я за машиной, сказал Уве. Через полторы минуты прошу на посадку. А что же делать нам? спросил Клаус. Ехать с нами, что же ещё, ответил Тирко. Кто же будет уговаривать товарища Вальтера Ульбрихта не забираться на танк и не произносить речи перед американцами? Только вы, наших познаний в немецкой грамматике тут явно не хватит. Что же касается вас, фрау, фройлен, без тени улыбки поправила Моника. Тем более, улыбнулся Тирко. Что же касается вас, то тут я просто умани приложу, как быть. Темномечается драка с русскими, немецкими и американскими матюками. А вы всё же, фройлен? Я прекрасно владею приёмами рукопашного боя и умею стрелять, отчеканила Моника. А ещё я хорошо знаю английский язык. Ну, стрелять и махать кулаками мы умеем и сами, миролюбиво произнёс Тирко. Это дело не хитрое. Что же касается вашего английского языка, это, конечно, куда как лучше. А вдруг придётся по-братски пообщаться с американцами? Вот и будете у нас переводчиком. В помещение заглянул Уве и сделал знак рукой. Всё, мол, в порядке, машина готова, с одним соедем. Все молча стали выходить из дома. Машина и вправду была вместительной, средних размеров микроавтобус. Мы поедем на своей машине, сказал Клаус. Это почему же так, не понял Тирко. Там у нас спецоборудование, пояснила Моника. Пригодится. Да и вообще такую машину оставлять нельзя, неположено. Ну коли так ехать за нами, поразмыслил Тирко, только не потеряйтесь по дороге. Ни Клаус, ни Моника ничего на это не сказали, лишь иронично взглянули на забавного русского. Расселись по машинам и поехали. Желательно самой короткой дорогой, сказал Тирко Уве, крутившему баранку. Дорога каждая минута. Уве молча кивнул и свернул в узкий почти безлюдный переулок. Наверное, это и была самая короткая дорога, ведущая к Берлинской стене. К контрольно-пропускному пункту Чарли они приехали быстро, буквально через 20 минут. Тормси сказал Терко Увен, надо оглядеться и пообщаться. А общаться было с кем? У самого прохода через КПП, держа оружие на изготовку, выстроились солдаты в форме армии ГДР. Задней них, а также справа и слева, замерли танки с красными звёздами на башнях. Их стволы были направлены прямо в стену. Это было очень впечатляющее зрелище. казалось, вот-вот танки взревут, дадут грозный залп прямо по стене, и от неё в один миг останутся одни только бессмысленные камни. Скорее всего, похожую картину можно было наблюдать и по ту сторону стены. Значит так, скомандовал Терко. Разделимся. Клаус и Моника поговорите с немецкими командирами и разузнайте, не появлялся ли здесь товарищ Ульбрихт, а если появлялся, то где его можно отыскать. Ты глянул он на Ирёмина. То же самое спроси у наших командиров. А я тем временем повидаюсь с нашими славными танкистами. Ну а ты, Уве, смотри со своими ребятами за ситуацией, и если что, в общем-то меня понял. Ну, вперёд, время не ждёт. Все разошлись для выполнения поручений. Тирконев спеша подошёл к двум танкам, стоявшим почти впритык друг к другу. Люки танков были открыты, из них торчали головы танкистов. "Здорово, орлы", поздоровался с ними Тирко. "И тебе, не загнуться от болячек", ответил один из танкистов. Остальные промолчали, лишь окинули Терко внимательным взглядом. Между прочим, напрасно вы сейчас не спите, сказал Терко. А но ведь как? Пока начальство совещается и готовится выдать мудрое решение, солдату можно и вздремнуть. Так сказать, про запас. Один караулит, а другие спят. Старая солдатская мудрость. А ты кто такой, чтобы нас учить? лениво спросил один из танкистов. "Я-то", беззлобно усмехнулся Терко. "Да в принципе то же самое, что и ты". А если точнее, поинтересовался танкист. А если точнее, то из спецназа, сказал Тирко. Из какого такого спецназа? не понял танкист. Из башен высунулись ещё головы, кто в шлемах, кто без них. Из советского, понятное дело, сказал Тирко. Не из американского же. А чем докажешь? в едливо спросил танкист. Ну я же здесь, спокойно ответил Тирко. И притом в самый горячий момент. Чем тебе недоказательства? Ризон почесал затылок танкист. А почему в штатской одежде, да ещё и в немецкой? Для маскировки пояснил тирко, чтобы никто не обращал внимания. И что же, не обращают? спросил танкист. Пока нет. Считают меня весёлым немецким парнем. А что, похож я на весёлого немецкого парня? Если не мелешь языком, то похож, со смехом ответил танкист. А так не очень. Вот и разрешили все недоразумения, рассмеялся тирко. Так что слушайтесь меня. Я человек бывалый. Значит так, пока начальство совещается, спать по очереди. А главное иметь при себе ведро. Какое ещё ведро? раздались сразу несколько голосов. Никакое, а для чего? поправил Тирко. Для этого самого. А то вдруг начнётся пальба, а кому-нибудь из вас приспичит. И что тогда? Смотри, спят с нас, чтобы тебе самому не приспичило, ответил кто-то из танкистов с задорным смехом. А мы уж как-нибудь перетерпим. Ну, вам виднее, согласился Тирко. А главное, не бойтесь. Пускай они там вас боятся. Он указал на стену. А не боятся? Ох, как боятся. Да ты-то откуда знаешь? Ну так я же оттуда пояснил Терко. Оттуда? удивлённо спросил тот же самый голос. Это как же так получается? Ведь стена же. А мы по спецназовски, сказал Терко. Что нам какая-то стена? Мы раз и там, ещё раз и вот мы уже здесь. Ну и что же там на той стороне? продолжали спрашивать любопытные танкисты. Там тоже наши ребята, сказал Тирко. Но творили должно быть веселых дел, чтобы вам тут было не так страшно. А вот вы мне скажите, не видали ли вы здесь какого-нибудь большого начальника? Ну, всякого начальства здесь хватает, ответили ему. Я говорю о большом начальстве, пояснил Тирко, очень большом, которое везде появляется с охраной. Поселёнке, значит, идёт одно начальство, а вокруг него человек 40 с автоматами и свирепыми милицами. Такого не видели? А, что, должно появиться? Не исключено, ответил Тирко. Нет такого, пока не видели, ответили танкисты. Ну ты глянь, расстроился Тирко. Не видели. А куда же спрашивается оно запропастилось? Это большое начальство. Ну, ребяташки, бывайте. Очень может статься, что вам и вовсе не придётся стрелять. Уж мы постараемся. Оказалось, что не немцы, не советские командиры Вальтера Ульбрихта не видели, и это было плохо. Это было очень плохо. Потому что если он выдвинулся в сторону контрольно-пропускного пункта Чарли и до сих пор здесь не появился, то где же он? Не у себя в кабинете его нет, ни не здесь у стены. Конечно, у него могли быть какие-то другие дела и встречи, на то он и первое лицо в государстве. Но зачем же он тогда сообщал, что едет именно к Берлинской стене? Из всех этих вопросов проистекал единственный ответ. Вальтер Ульбрихт выехал так и к Берлинской стене, но по какой-то причине не доехал. И причина этого угадывалась вполне даже отчётливо. Если и вправду за ним увязалась группа американского спецназа, то дальше можно было и не отвечать, потому что дальше могло быть всё что угодно. Не глава государства, а прямо кум из моей родной деревни в сердцах произнёс Тирко, который собрался на выпивку к другому куму, собрался, да и зацепился по пути за какую-то кумушку. А может, ваши источники ошиблись, глянул Ерёмин на Клауса. Или попросту вам соврали. сказали, что Вальтер Ульбрихт отправился к стене на переговоры, а на самом деле ничего такого. И сейчас он в каком-то другом месте? Насколько надёжны ваши источники? До сих пор они были вполне надёжны, пожал плечами Клаус. Да и разговор у нас с ними был вполне приватный, добавила Моника. Как бы между прочим, мимоходом, в таком разговоре обычно не врут? Ну так где же он? не выдержал Тирко. "Успокойся, Степан", шипнул ему Ерёмин. Криком тут не поможешь. Да я-то спокоен. Тем же полушёпотом отозвался Тирко. Не меня же собираются похитить. Вы можете сказать, спросил Ерёмин у Клауса, какой именно дорогой Ульбрихт может добираться из своей резиденции к Берлинской стене, хотя бы приблизительно? Клаус взглянул на Монику, они разом покачали головами. "Когда будем мыслить логически", сказал Ерёмин. "То есть всё-таки попытаемся определиться с маршрутом. Вы говорили, что хорошо знаете Восточный Берлин". "Да знаем", сказал Клаус. Отлично, кивнул Ерёмин. Тогда вы обратите себя в Вальтера Ульбрихта. Всего-то? скупо улыбнулся Клаус. Вы же разведчик, значит, должны уметь мыслить абстрактно и творчески, поострил его Ерёмин. Творческое мышление это больше по её части, Клаус указал на Монику. Ну хорошо, нетерпеливо произнёс Ерёмин. Моника, представьте себе, что вы Вальтер Ульбрихт. Представили? В целом да, Моника улыбнулась той же самой улыбкой, что и Клаус. Просто замечательно, сказал Ерёмен. Значит, вы, Вальтер Ульбрихт, и вы решили из своей резиденции выйти к Берлинской стене, а именно на этот самый контрольно-пропускной пункт, где мы сейчас находимся. Причём кратчайшей дорогой, поскольку на долгую дорогу времени нет. Вопрос: определите самый короткий маршрут от пункта А до пункта Б. Задача ясна? Вполне, кивнула Моника, тем более, что это совсем не сложно. Значит так, Я Вальтер Ульбрихт. Мой кабинет находится в одном из зданий на Александерплац. Это наша центральная площадь. Самый короткий путь от Александерплац до Берлинской стены пролегает по центральной улице Восточного Берлина Карл-Маркс-алее. Я проезжаю по Карл-Маркс-алее, затем сворачиваю на улицу Парижской коммуны, далее на улицу Петербургскую, а там недалеко и до стены. А другие короткие маршруты есть? спросил Еремин. Да, есть, ответила Моника, но, видите ли, все они пролегают по всяким боковым улицам и переулкам. Не думаю, что первое лицо государства, отправляясь выполнять столь важную миссию, станет петлять по переулкам. Так что мой маршрут от точки А до точки Б именно такой, как я сказала. И сколько времени занимает такая поездка? спросил Еремин. Совсем немного, ответила Моника, приблизительно 20 минут. Скажите, вмешался в разговор Тёрко, А допустим, всякие злачные заведения по этому самому маршруту имеются, например, пивные, рюмочные, кабаки и трактиры. Вот тут мы ломаем головы, куда мог подеваться товарищ Ульбрихт. А вдруг он сейчас приспокойно сидит в каком-нибудь подвальчике и смокует пиво. Как он у вас насчёт этого дела? Вот чего не знаю, того не знаю, развела руками Моника. Я хотя и Вальтер Ульбрихт, но не до такой же степени. Ладно, не до смеха, решительно махнул рукой Ирэн. У меня предложение. Грузимся в машину и едем по предполагаемому маршруту товарища Ульбрихта, так сказать, ему навстречу. Уведи своих парней. Ничего другого мне в голову не приходит.